Глава десятая. Следующее гнездо сюрпризов не преподнесло, разве что начали сбываться предсказания студента. В закрытую зону были допущены журналисты, какие-то ученые, не принадлежащие к научникам из исследовательского. Впрочем, общаться с нашей группой им не разрешали, за что мы испытывали жгучую благодарность. Мы шли на штурм с тяжелым предчувствием. Чижов сказал, если все пройдет удачно, следующее гнездо может быть трехъярусным, а этого не хотелось бы. Нас мало. Я был уверен, мы можем заварить тварь пятого, даже шестого уровня. Но лучше выходить против сильных чужаков большой группой, иначе пойдут потери. Методика зачистки не изменилась. Мы по-прежнему ходили парами с эскортом из спецназовцев. Откровенно говоря, в спецназе особой нужды не было. Но в случае истощения оболочки без них пришлось бы туго. К тому же, как обмолвился Чужов, в дальнейшем с нами станут посылать слабеньких псионов, способных создать один-два знака. Таких магов с наполнением 10-15 единиц становилось все больше. Обучать их по нашим программам было бессмысленно. Методики увеличения оболочки пока что не существовало, поэтому их способности решили использовать так. К концу зачистки второго яруса заявился Ястрев, которого врачи наконец-то признали здоровым. Он орал, что его должны были отпустить еще две недели назад. Лечил парня Даниил. Постепенно мой старый знакомый становился в области пси-медицины лучшим. Поэтому, скорее всего, ястреба держали в больнице еще из-за желания посмотреть на результат ненаучного колдовства. Даниил возмущался, что простые врачи скептически относились к его методам и не спешили использовать их на своих больных. «Как они могут это делать, если они не псионы?» «Для лечения наличие оболочки желательно, но не обязательно. Там знаков нет». Энергии оболочки просто легче использовать. К тому же, ты сам видел, некоторые вещи способен делать даже обычный человек, не бывший в гнезде. Немного, конечно, но они же отвергают абсолютно все. Даниил тоже был здесь. Вообще, при штурмах исследовательский отдел пустел. Половина сотрудников приезжала к месту расположения гнезда. «Взять это гнездо оказалось проще. Может быть, дело в приобретенном опыте, может в том, что оно оказалось немного меньше, и прогнозы насчет скорого образования третьего яруса не оправдались. Не знаю. В королевской камере оказались три офицера, но два из них были четвертого уровня. Справились мы с ними легко. С трудом удалось заварить последнего, пятого уровня, владевшего каким-то знаком, бившим сгущенными плитми воздуха». К счастью, щиты выдержали. На сей раз мы отделались переломом обеих ног у пивоварения и разодренным лицом у злобного. Мне отбило всю правую половину тела. Еще два ребра сломал. С нашей регенерацией за месяц все зарастет. К следующему штурму даже следов не останется. В вертолете я стал свидетелем интересного разговора между студентом и Чижовым. Грохотало, но для моего слуха посторонние шумы и проблемы не представляли. Интересно, как справлялся Чижов? С он был слабым, с оболочкой около двадцатки, и нашей подготовки не получил. Скорее всего, Чижов тренировался по нашим методикам самостоятельно. Как куратор группы он должен иметь представление, чем заняты его подопечные. После окончания штурма он был непривычно молчалив. «Павел Сергеевич, что-то случилось?» – спросил его студент. «Не беспокойся, Саша». Чижов никогда не называл нас по кличкам, только по именам. Просто возник ряд вопросов, которые будет сложно решить. «Это связано со вчерашней зачисткой? Точнее, со штурмом камеры?» Студент внимательно смотрел на куратора. «Так вроде все хорошо прошло». Чижов заметно поколебался, потом все-таки решил ответить. «Видишь ли, в чем дело? Все прошло слишком хорошо». «Нет, конечно, я рад, что серьезно никто не пострадал, но теперь Сергачеву будет сложнее убедить начальство не штурмовать трехъярусник». «Разговоры об этом ходили еще после прошлого штурма. Тогда нам удалось отказаться, но на этот раз, боюсь, нам просто отдадут приказ, не слушая возражений». «Эйфория от успехов!» Студент хотел сплюнуть, сдержался в последний момент пока половина отряда не положит не успокоится неудачно совпало что трехярусник Мирного, около котлоса начал расти раньше мы удерживали первый ярус и гнездо росло в ширь сейчас там образовалось четыре перехода охранению пришлось уйти на поверхность сразу после отступления возникли нежелательные признаки образуется четвертый ярус я уверен этот разговор слушали все только слишком устали чтобы возмущаться «Ладно, что сейчас говорить? Отдыхайте, пока есть возможность». После такого разговора какой отдых? Мне удалось на пару дней съездить в Питер. Задерживаться не стал, сделал необходимые дела и вернулся на базу. Поймал себя на мысли, что начинаю считать домом не двухкомнатную квартирку на окраине большого города, а вот этот маленький городок, окруженные лесами со всех сторон. Старая база разрасталась, постоянно что-то строилось, грохотало, здания росли буквально на глазах. За неделю отсутствия возникло два новых корпуса, в одном из которых разместились наши службы, другой поделили между собой наушники. Палач, отправившийся познакомиться с новыми соседями, благо допуск позволял, вернулся задумчивый. «Знаешь, чем занимаются ребята в новом корпусе? Предсказанием будущего!» «Любопытно. Мы и сами вырабатывали в себе чувство угрозы. Способность предчувствовать опасность и избегать ее получалось по-разному. Кто-то мог ощутить и определить угрозу, кто-то лишь ощутить. Сейчас и речь шла о другом. И получается?» «Ты знаешь, они меня заболтали. Я нифига не понял из того, что они мне пытались объяснить. Но результаты вроде есть. Коробок говорил, несколько прогнозов этого отдела ушли наверх». Если они подтвердятся, будет дополнительное финансирование из спецфондов. Мы жили сегодняшним днем, не задумываясь о последствиях вторжения. Только сейчас я начал понимать, какие колоссальные изменения в устройстве человеческого общества вызовут те возможности, которые люди получают благодаря гнездам. К примеру, если действительно удастся предсказывать будущее с высокой долей вероятности, биржевая спекулятивная игра утратит смысл. Казино и другие игорные заведения рискуют остаться без работы. Или целительство, которое так активно развивает сейчас Даниил. Что делать армию врачей, фельдшеров, прочих медицинских работников, если нужда в них отпадет? Конечно, и останутся, но какой смысл месяцами лежать в больнице, если есть возможность вылечиться за неделю? «Я понимаю, почему официальная наука с недоверием относится к новым способам лечения». Во время последнего нашего разговора Даниил горячился и размахивал руками. «Сам посуди. Если бы лечение наложением рук или другим экстрасенсорным способом было эффективным, классическая медицина просто не смогла бы развиваться. Если когда-то и жили люди, способные использовать экстрасенсорные методики исцеления, о это единичные случаи мутации не переданные по наследству но сейчас то обстоятельства изменились тот неизвестный фактор который воздействует на человеческий организм в окрестностях гнезда и в нем самом полностью меняет наше представления о возможном мы не знаем что это как действует генетическая структура организма остается прежней но ведь наши возможности на лицо Впрочем, против фактов не попрешь, а в правительственных структурах, связанных с вторжением, работали очень рациональные люди. Постепенно положение менялось. Со многих разработок исчезал гриф «Секретно». Мы редко смотрели телевизор. Времени было жаль. Однако в крутившихся новостях часто мелькали кадры из исследовательского отдела. Несколько раз попадали на коробка. Пивоварение сейчас лечили именно в отделе Даниила, не обращая внимания на протесты классических врачей. Не знаю, насколько это правильно. «Аскет, мне после разговора с умниками пришла в голову интересная мысль». Палач помахал в воздухе кучей амуниции. «Как насчет попробовать усилить свои таланты в предвидении?» «Разве не этим мы занимались на тренировках?» «Все упражнения палача были очень болезненные. Кличку ему дали подходящую». «Медитация – фигня! Нет стимула для роста. Пошли, поможешь!» Мы прошли в тренировочный зал, пустой в этот час. Наша группа официально считалась на отдыхе, остальные занимались в других местах. Палач натянул толстую маску, прикрывающую голову и горло, застегнул раковину вокруг бедер. После этого он протянул мне револьвер и упаковку патронов. «Держи, это резиновые пули. Будешь стрелять по мне одиночными. Расстояние метров десять. Постарайся по суставам не бить, лады?» Видимо, он надеялся, что инстинкты включатся и уберегут его от выстрелов. Как бы не так, от первого выстрела палач сделал два шага назад и согнулся. По ауре пошли отголоски боли. «Хорошо, что ослабленные», — прохрипел он. Из первых десяти выстрелов палач увернулся трижды, потом приспособился. Пули попадали в него все реже, но это был не совсем тот результат, которого он ожидал. Теперь его тело непроизвольно ускорялось при взгляде на мой сгибающийся палец. Он видел, как напрягается рука, и успевал отступить в сторону. Пришлось пойти на хитрость и прятать руку. Палач усилил мышечный каркас на теле, превратив его в своеобразный панцирь. И все равно, минут через 10 таких занятий, его тело представляло один сплошной синяк. Мы поменялись местами. Я столкнулся со схожей проблемой, только реагировал на изменения в ауре. Глаза были завязаны. По моей просьбе палач замаскировал ауру. После чего я пропустил 8 выстрелов подряд, прежде чем успел увернуться. Этот успех мог быть случайностью, а сил продолжать тренировку не оставалось. Мы полечили друг друга как могли. Синяки остались на месте, но боль вроде утихла. Потом опять поменялись. Поздним вечером оба экспериментатора напоминали хорошо отбитые боксерские груши. Только голова, шея, кисти, рук и пах остались нормального цвета. Все остальное переливалось разными оттенками синего, лилового и фиолетового. Но результатом мы остались довольны. Из последней серии выстрелов палач попал в меня всего два раза. Прогресс на лицо. Поэтому, когда Даниил, к которому мы обратились за помощью, начал орать, что больших идиотов он в жизни не видел, «Ну, ладно, палач, но от тебя я такого не ожидал, ты же разумный человек», я отреагировал непривычно многословно и немного резко. «Даниила, иногда приходится делать вещи, которые окружающим кажутся верхом глупости. На самом деле таковыми не являются. Я не учу тебя делать твою работу. Не учи меня делать мою. Так надо». Программа снова немного изменилась. Теперь мы чаще работали вместе с новичками. Когда парами, когда двое старших и трое новичков, можно было только восхищаться фантазией наших инструкторов, постоянно придумывавших и воплощавших в жизнь все новые и новые упражнения. Одновременно от нас требовали повторения старого материала, заставляли до удари создавать одни и те же знаки, добиваясь уменьшения времени создания. Раз в неделю давали новую тему. Программа корректировалась на глазах. Иногда лекции и практические занятия проводились для всех групп разом. Голова пухла от обилия информации. Можно сказать, в тот день мы играли в прятки. Всем завязали глаза, выдали стреляющие маркерами оружие и засунули в лабиринт, образовавшийся на месте нескольких строящихся корпусов. Задача старшей группы состояла в имитации разных тварей. Разрешалось прятаться, пытаться подавить волю, использовать слабые знаки и вообще делать все, чтобы осложнить жизнь остальным трем группам новичков. Мы действовали поодиночке. Наши противники объединились в тройки или пары. Я спрятал ауру и повис на потолке, ожидая прихода гостей. Висеть пришлось недолго. Через несколько минут уши уловили звук крадущихся шагов. И я осторожно потянулся ментальным щупальцем в том направлении. Тройка знакомых бойцов – Ольга, Каланча и Вася за старшего группы. Вася был низеньким корейцем, во время знакомства потрясшим меня гибкостью и пригучестью. Просто гуттоперчивый парень, Джеки Чан в расцвете сил. Он единственный из всех поставил не броню, а воздушную стену. Правильно рассудив, что фаербол ее хоть и пробьет, но потеряет силу и вреда нанести не сможет. К тому же он шел вторым и был прикрыт от опасности широкой спиной Каланчи. С первого момента знакомства Ольга произвела на меня негативное впечатление. Ее пол меня не смущал. Если она может выдерживать наши нагрузки, то прекрасно. Лишний боец отряду не помешает. Она выдерживала. Миниатюрная блондинка с коротко остриженными волосами не уступала выносливости огромным мужикам. Хотя я был уверен, что до нас она спортивной подготовкой не блистала. Меня настораживало другое. Я не знаю, в чем причина той ненависти, которую она испытывала к чужакам, только темное чувство пожирало ее. Даже неопытный наблюдатель, увидев застывший, остекленевший взгляд, которым Ольга рассматривала учебные пособия или ее одеревеневшую фигуру в такие минуты, мог понять, что с девушкой не все ладно. Ни один я сомневался в психическом здоровье Ольги. У наших кураторов возникали схожие опасения. Ее несколько раз на моих глазах вызывали к психологу. Впрочем, понятие «норма» в нашем случае весьма растяжимое. Главное, чтобы она могла контролировать свою ненависть. В это верилось трудом. Если меня называли аскетом, то Ольгу надо было называть фанатиком. Сейчас у меня появилась возможность проверить свои подозрения. Никто из троицы на свою беду не догадался навесить пыльный шлем. Не посчитали нужным использовать трудоемкий знак, чем я и собирался воспользоваться. Глупо упускать предоставленный шанс. Заодно новички получат урок на остаток жизни. Я осторожно ввел щуп в ауру девушки. Не заметила. Прекрасно. Телепатия по-прежнему оставалась недостижимой. Тем не менее, кое-какие простейшие трюки ученым освоить удалось. Например, так называемый эмоциональный поводок. На жаргоне – перекачка. Суть упражнения заключалась в передаче части своих эмоций. Сейчас мне предстояло искусственно вызвать такие чувства, как страх, ненависть, боль и отдать их Ольге. Я медленно начал расстравливать себя, одновременно удерживая маскировку ауры. Приходилось вытаскивать из памяти такие неприятные моменты, как предательство первой девушки, доброту старшины Котельникова, сломанные пьяными гопниками ребра, смерть родителей, много всего. На том уровне сознания, на котором я сейчас находился, испытываемые эмоции напоминали темную пленку, изнутри покрывшую мою ауру. Мне оставалось собрать их в плотный комок, Занятие, оставившее у меня ощущение чего-то липкого, грязного и вонючего по всему телу, смотревшего на меня сотни маленьких глазок и желающих пожрать часть моих сил и аккуратно перелить их в разум Ольги. Результат не заставил себя долго ждать. Сначала по каналу между нашими сознаниями донеслось легкое чувство удивления, потом паника, страх, перешедший в невероятную, все сметающую волну ужаса. Услышав издаваемый Ольгой животный вой, я решил подойти поближе. Каланча тыкал во все стороны автоматом, стоя посреди заляпанного маркерами коридорчика. На содрогающемся теле девушки располстался Вася, изо всех сил прижимая ее к земле воздушной стеной. «Молодец!» — быстро сообразил. Каланча вертел головой. «Вася, что делать? Что с ней?» «Ничего делать не надо. Я решил прояснить ситуацию. Для вас тренировка закончилась. Идите на выход. Я сейчас приведу девочку в порядок. Заберете ее с собой». В тот момент, когда я заговорил, Каланча развернулся и вслепую выпустил в мою сторону очередь маркеров, как я и ожидал. Удалось подойти на расстоянии метров в пять, прежде чем он меня заметил. Вася продолжал давить на Ольгу стеной, не давая ей встать и наброситься на него. Я поинтересовался. «Ты почувствовал угрозу или увидел изменения в ауре?» «Второе!» Руки у него дрожали. Знак держался из последних сил. Я кивнул и приблизил руку к телу девушки. Она потеряла броню, а воздушная стена была неоднородна и позволяла проходить предметом со стороны создателя знака беспрепятственно. Можно было бы работать и на расстоянии, но близкий контакт позволял облегчить передачу и получение информации. В данном случае мне просто надо усыпить девушку. Я взглянул в дикие, обезумевшие глаза и приказал спать. Ольга не смогла долго сопротивляться моему давлению и постепенно затихла. Я приказал корейцу снять стену. Необходимость в ней исчезла. Потом положил голову девушки себе на колени, накрыл ладонями ей виски и начал переливать свою энергию, одновременно посылая импульсы покоя, дружелюбия и тишины. Аура девушки успокаивалась. Постепенно ее обморок перешел в спокойный сон. Дыхание стало мирным. По-хорошему, после такого стресса ей надо отдохнуть, выспаться. Я накачал ее своей силой, но это чужая для организма энергия. К ней надо адаптироваться. Сон намного полезнее поэтому нам пришлось прервать эту в высшей степени полезную тренировку, лично мне позволившую сделать несколько далеко идущих выводов. С девушкой надо поговорить, и немедленно. Сегодняшний случай окончательно убедил меня в том, что она представляет опасность для всех. Если за оставшиеся три месяца она не научится держать свою ненависть в узде, в гнездо я с ней не пойду и никого из своих друзей не пущу. Каланча и Вася подхватили Ольгу. Мы пошли к тому месту, где нас ждали кураторы и врачи. Там уже лежали три обгорелых тела, вокруг которых суетились медики. Рядом задумчиво почесвал шею злобный. «Что-то слабоватые ребята оказались!» Он философски пожал плечами. «Надо будет наябедничать инструкторам. Плохо готовят. А с твоими что?» Отвлек их Ольгой, потом подкрался поближе. «Добивать не стал». Как потом выяснилось, только одна группа сумела вовремя заметить Ястреба и оказать ему достойный отпор. Для остальных новичков атака была полной неожиданностью, поэтому они в той или иной степени пострадали. Работы у медиков сегодня хватало. Меня привлекли в качестве помощника. Практика не помешает. Вечером состоялся разбор занятий, на котором присутствовали все здоровые участники. Из группы, напоровшийся на злобного, не пришел никто. Вообще, две трети бойцов до сих пор валялись в лазарете. Ольга тоже не появилась. Ментальный шок подействовал на нее сильнее, чем я рассчитывал. Это плохо. Разговор с девушкой необходим. Я не испытывал к ней каких-либо эмоций, поймите меня. Просто было очевидно, что или из девушки вырастет сильный и опытный воин, или она погубит всех. Следовало объяснить ей эту простую истину. И чем скорее, тем лучше. Я спросил у врачей, где она находится. Оказалось, все еще спит в своей комнате. Помещать ее в больничную палату необходимости не возникло. Хотя дверь была заперта, открытие телекинезом ничего не стоило. Псионика сильно облегчает жизнь, легко позволяя справляться с неприятностями наподобие забытых ключей, израсходовавших бензин зажигалок и прочими мелочами. И не только облегчает. Призрак намекал, уже появились умельцы, благодаря своим талантам ставшие довольно состоятельными людьми. Девушка лежала на постели. Тихое дыхание свидетельствовало о глубоком сне. Я подошел к кровати и позвал. «Ольга, проснись!» Реакция на тихие слова последовала совершенно неожиданная. Ольга мгновенно проснулась. Меня обдала резкой эманацией страха и ненависти. Она резко вскочила и вслепую мазнула растопыренными пальцами на уровне моего горла. «Не успей я отступить на шаг, лежать бы мне с распоротой глоткой!» Прежде чем она успела восстановить равновесие и нанести второй удар, я шлепнул ее ладонью по лесу. Девушка отскочила в угол комнаты и застыла, глядя на меня дикими глазами. Я спокойно стоял, заложив руки за спину. Отреагировала Ольга необычно. Но мало ли что могло привидеться в навеянном кошмаре. Девушка могла опознать на интуитивном уровне источник ментальной атаки и, услышав мой голос, попыталась ответить. Такое случается. Главное, чтобы от пережитого страха она не сошла с ума окончательно. Впрочем, взгляд ее прояснялся. Она удивленно оглядывала свою комнату, не понимая, как она здесь оказалась и что тут делаю я. «Аскет?» Повинуясь моему кивку, она села на кровать, укрываясь под одеялом. «Что ты здесь делаешь?» «Ты в состоянии слышать мой голос?» Девушка вздрогнула, прикусила губу, потом кивнула. «Отлично!» Я взял стул и сел перед кроватью. «Во время занятий вы не поставили защиту от ментального проникновения. Я воздействовал на тебя, и ты от страха пришла в шоковое состояние. Что ты помнишь?» Она сжалась в комок, затем со злобой ответила. «Разве ты сам этого не видел? Ты же мне все и показал!» «Я не знаю, что именно ты видела в своих кошмарах. Твое подсознание само вытащило те образы, которые вызывают наибольший страх и агрессию». Глаза Ольги потускнели. Спустя какое-то время я продолжил. «Меня не интересуют твои кошмары. Если бы ты мне их поведала, я бы удивился. Мой вопрос подразумевал, помнишь ли ты, как напала на Васю и Каланчу?» Она безуспешно пыталась вспомнить хоть что-то. В конце концов, девушка мотнула головой. «Я в самом деле на них напала?» «Потом поговоришь с ними сама. Они расскажут». «Я пришел сюда, чтобы объяснить, какую угрозу ты несешь для окружающих. Ты готова слушать?» Ольга насупилась и кивнула. «Хорошо. Сегодня вы забыли наложить пыльный шлем, чем позволили мне ментально воздействовать на тебя. Воздействие было слабым, атака на уровне твари первого уровня, даже ниже. Ты должна была почувствовать прикосновение чужого сознания, но не отреагировала, хотя всех вас учили замечать подобные вещи. «Как думаешь, почему?» «Ты опытнее, вот и все», – на плечами. «Не настолько. Ты могла не отследить источник воздействия, но сам факт моего присутствия должна была заметить. Причину я вижу одну. В твоей защите слишком много дыр. Посмотри на мою ауру. Ты видишь хоть одну пробоину?» Девушка отрицательно покачала головой. «Ты не можешь увидеть свою ауру, но поверь». Она вся в червоточинах. Фактически, ты настолько легкая добыча, что вряд ли даже пыльный шлем полностью сможет тебя защитить. Он, знаешь ли, должен к чему-то прикрепляться. Если так пойдет дальше, первый твой спуск в гнездо станет для тебя последним. Ты опять утратишь над собой контроль и либо просто умрешь, либо сначала атакуешь всю команду. Исход один. «Неправда!» Я помолчал. Мы не в первом классе школы. Объяснять еще, разжевывая подробности, я не собирался. Девушка должна сама сделать выводы. «Ну, и чего ты от меня хочешь?» Похоже, она меня не слушала. «Я зашел предупредить, что если ты не найдешь способа контролировать свою ненависть, я потребую твоего отстранения от участия в штурмах гнезда. Мне не хотелось бы идти на это. Ты сильный боец, но отсутствие самоконтроля сводит на «нет» все твои достоинства». «Нет!» Вот теперь ее пробрало. Ольга прекрасно понимала, что кураторы прислушиваются к моим словам, и тогда из состава группы ее выведут. Насчет нее и так существовали сомнения, а спорить со мной у нее возможности не было. «Пожалуйста, Аскет, пожалуйста, не делай этого, не говори им ничего, я тебя очень прошу, мне надо, надо, я должна!» Кажется, девушка сама не понимала, что говорит. Я послушал немного, потом наклонился вперед, послал успокаивающий импульс в ее сознание и заставил посмотреть прямо себе в глаза. «Простой выбор. Либо ты работаешь над собой, либо уходишь. В первом случае я обещаю тебе помочь. Что выбираешь? Я все сделаю, как ты скажешь. Только не говори ничего куратором «Ты не поняла. Ты для меня ресурс». «Стоит ли с тобой возиться? Пытаясь превратить во что-то полезное или нет, зависит от тебя. Если сама не захочешь измениться, никто тебе не поможет. Я не стану тратить свое время впустую. Запомни это!» Девушка несколько раз вздохнула, потом зажмурилась, сжала руки в кулаки и крепко задумалась. Прошло минут пять, прежде чем она медленно, взвешивая каждое слово, заговорила. «Я должна убивать тварей! Это все, что у меня осталось!» «Я пойду на все, что угодно, чтобы остаться в отряде». «Прекрасно. Ты будешь делать то, что я прикажу?» «Да». «Ты будешь выполнять мои приказания, какими бы неприятными или глупыми они ни казались?» «Да, буду». «В таком случае, начиная с завтрашнего дня, после занятий начнешь работать со мной. Сегодня постарайся отдохнуть, силы тебе понадобятся». Я вышел из комнаты и пошел искать студента. Он лежал на койке, в моей комнате. Видимо, ждал. «Жестковато ты с девушкой обошелся». «Нет вариантов. Сейчас она ненавидит чужаков, зациклена на них. Ее разум нестабилен. Если не ослабить напряжение, она скоро сойдет с ума. Ты поможешь мне?» «Чем? По мозгам ты у нас лучший специалист. Если никого из научников не привлекать...» «Во-первых, надо убедить чужого не вмешиваться. Кураторы наверняка заметили состояние Ольги. Меня удивляет, что они ничего не предпринимают». «Думаю, они надеются на нас. Ладно, я поговорю с ним». «Хорошо. Студент пользовался весомым авторитетом не только в моих глазах. Все кураторы высоко ценили его. Собственно, студент был лидером нашей группы. Тихим таким лидером, незаметным». Еще мне хотелось бы знать причину такого поведения Ольги истоки ее безумия. Дальше тебя это не уйдет, я кивнул. Твари убили всю ее семью. Она с мужем и дочкой поехали отдыхать натуру. Когда там открылось гнездо, всю туристическую группу перебили твари первого уровня. Ольга спаслась чудом, потом долго лечилась, в нашем госпитале лежала, ей предлагали пойти в исследовательский отдел или в разведку, но она убедила принять ее сюда. — Есть еще что-нибудь, что мне следует знать? — студент задумался. — Да вроде нет. Ты не удивился, когда увидел меня в своей комнате. — Я почувствовал ментальный след во время разговора с Ольгой и решил тебя поискать. В следующий раз спрячься лучше, твое сознание сильно фонит.